Октябрь. Описание коня и орнитология. Я не рассказал, что за конь приехал к нам. Как нам представить этого коня? Как он выглядит? Я и себя особенно не описал, хотя только о себе и твержу. И Любку не описал, и нашего сына Васю. Думаю, что нас и нет нужды детально описывать. Если мои записки могут послужить аварийным выходом, да к тому же, если они абсолютно не выдуманы, особенно некоторые главы этих записок, Не стоит, наверное, нарочито делать их историей какого-то конкретного человека с определенным ростом, цветом глаз и волос, длиной и шириной носа. Женатого на определенной женщины с определенными, немного восточными чертами лица и определенной длиной ног. На моем месте мог бы оказаться любой, захотевший построить свой дом. Или решивший прожить всю жизнь с любимой женщиной, возможно, занимающейся любимым делом, попробовавший взять на доживание чужую лошадь. Так что откажемся от подобных портретов и изображений. А то вдруг какой-нибудь человек решит воспользоваться этим аварийным выходом, но его смутит то, что у меня, например, 44 размер обуви, а у него всего лишь 40 -й. Конечно, ему-то легко, скажет этот человек. Мне-то с моим сороковым за ним не угнаться. И красивая и любимая женщина не станет такого коротколапого любить так долго. А уж тем более не станет жить в деревенском доме, ходить в деревянный сортир на улице и мыться в бане вместо душа. Не будем же помогать людям изобретать себе непреодолимые трудности. Но вот коня вполне можно попробовать описать, даже интересно. Хотя я не уверен, что это получится, поскольку я не разбираюсь в конях. Такое бывает даже у тех, кто в молодости проводил дни и ночи в седле, даже спал в седле пьяный всю дорогу от Елузы до Нижнего Кулаша, а потом свалился, когда Айгыр остановился у коновязи пастушьей стоянки. Не разбираются люди. Мы просто ездили, седлали, расседлывали, ловили, кормили, даже лечили, но не особенно пытались увидеть этих забитых мирных животных, вглядеться в них. Но все же я рабею. Я никогда не был увлечен лошадьми, и мне не хватает наблюдательности. Автомобилист со стажем, я, например, до сих пор не умею различать модели «Жигулей», и большинство автомобилей остаются для меня разноцветными машинками. Поэтому прежде всего снимаем с полки книжку под названием «Лошадь» в традиционной практике тувинцев-кочевников. Автор ее Вячеслав Даржа. Открываем восьмую главу под названием «Опознание лошадей» и узнаем, по какой схеме делается описание, позволяющее познать коня человеку, никогда в жизни его не видевшему. Это списочек из восьми пунктов. Правда, автор тут же отмечает, что знания о подлинном умении описывать лошадь сегодня частично утеряны. Ладно, будем описывать как сможем. Традиционное описание лошади начиналось с наиболее крупных, заметных издалека, броских признаков с переходом к описанию деталей, рассмотреть которые можно было лишь приблизившись к лошади. А вот и сам список. Первое. Начиналось оно описание с габаритов лошади и возраста, часто с употреблением образных сравнений. Например, старый крупный конь, жирный, как рыба. Или высокая молодая кобылица с длинными ногами, худая, как велосипед. Ну что же. 21-летний конь буденовской породы Белфаст, с виду суровый, как отставной военный. И выправка такая, военная. По случаю приезда к нам коня я прочитал, что пишет о лошадях Аристотель. У него есть утверждение, будто у пигмеев и лошади малы. Так вот, если характеризовать величину фени, то можно сказать, что он вполне соразмерен мне. И если бы я сел на него верхом, то не производил бы комического впечатления. А вот когда я ездил на Саврасом, И на малыше то в зимнее время ноги постоянно чертили по сугробам. Второе. Масть с описанием наиболее броских деталей. Гнедой с узкой белой звездочкой чуть повыше глаз и белыми носочками до путового сустава на всех ногах, кроме левой передней. Ну и это вам, наверное, мало поможет. Беда в том, что масть одного и того же коня кажется разной в зависимости от сезона, возраста, здоровья, упитанности, сырости или сухости шерсти. Освещение, мне кажется, даже от твоего настроения. Третье. Половозрастное название лошади. Мерин. Этот пункт самый легкий. Но должен сказать, что стоит иногда к нему подойти и сказать несколько добрых слов, как этот мерин достает свое большое черное хозяйство и порой даже похлопывает им, напрягшимся по своему животу. Говорят, мерины вполне могут заниматься любовью с кобылами. Аристотелю вообще кажется, что лошадиный род по природе склонен к любви, и самым похотливым животным из всех самцов и самок является после человека лошадь. Четвертое. Описание доминирующего аллюра. Кажется, галоп. Пятое. Описание тавро. Слева на холке за лопаткой 18, под ним 01. А правее между ними буква К, над которой как будто титла. То ли птичка, то ли волнистая линия. Таврят сейчас на родном фенином заводе имени первой конной армии не так, как это описывается и показывается в вестернах. Там теперь не раскаляют железо перед тем, как прижать его к шкуре, а остужают в жидком азоте. Шестое. Подробно характеризовались голова, туловище, ноги, хвост, грива — особые приметы. Вот тут мне не обойтись без помощи Абая, который, кажется, разбирается в этих тонкостях. Не того Абая, который учил меня косить в Ташту-Миесе, который проработал 30 лет лесником на заповедницком кордоне в самом красивом месте на Земле, а другого, отстоявшего от моего пайдона Сопраковича Марлужокова на 100 лет и почти 1000 километров казахского поэта Абая Кунанбаева, написавшего стихотворение «Описание коня». Такого, что автор его жаждет к юрте привязать. Думая о нем, поэт изнемогает. Наверное, это хороший конь, и можно сравнить его стать с фенинами. Я даже нашел в интернете подстрочник вместо поэтического перевода, решив, что подстрочник точнее. Челка лохматая, уши как метелки камыша на ветру. Челку не могу назвать особо лохматой, а вот уши тут вроде совпадают. Это приятно. Хотя, что касается ушей, мне больше нравится сравнение в одном из якутских алонхо. Словно лыж тунгусских концы, поставленные торчком, чуткие уши его. Шея гладкая, баранья, глазницы глубокие. У меня все же скорее ассоциации не с бараньей, а с лебединой шеей. Я имею в виду лебеди-шипуна, а не кликуна. А глубине глазниц мне трудно судить. Челюсть узкая, заячья, с выдвинутой над бровной дугой лоб сайгачий. Никогда в жизни не рассматривал пристально заячью челюсть. Гугл на запрос «заячья челюсть» выдает картинки заячьей губы и волчьей челюсти у человека, а заодно предлагает мне ознакомиться с такими дефектами, как лопоухость и третий сосок. Лоб фени вроде бы похож на лбы сайгаков на картинках, но не более, чем на лбы нагугленных зебр, косуль или ослов. Вот что значит «глаз не наметан. Ладно, поехали дальше. Изгибом, как речка, загривок с воронкой у темени. Тут более или менее похоже. Изгиб загривка можно сравнить с изгибом нашей речки возле Поповской купалки. Нос, как у горного козла, губы большие, вислые, зубы удлинены. Гуглил портрет горного козла. Носы, по-моему, совершенно не похожи, по крайней мере, в фас. И губы у фени не вислые. Является ли это недостатком? А с вопросом о зубах вылезла информация, что богатырский конь еще одного абая, абая ГСР в бурятском эпосе, имел зубы длиной в три пальца. Наш конь по этому параметру явно не богатырский. Крепкие ребра, сильный хребет. Думаю, тут все в порядке, раз он взял столько медалей в соревнованиях по конкуру. Мышцы шеи выпуклые, перекатываются, переливаются. Окей. Грудь вислая, как у насытившегося беркута. Здесь опять неудача. Может ли вислая грудь быть достоинством? Опять проблема с картинками насытившегося берпута. Множество разных изображений, но трудно на них определить степень насыщения птицы. Мошонка толстая, мясистая. Мошонки нет. Какое-то малопродуктивное занятие. Этот список и подстрочник стихотворений, как у меня часто бывает, уже поднадоел мне. Не будем добираться до восьмого пункта и до конца стихотворения. И проблему я вижу в том, что все эти описания, как и строчки из Бабеля в главе «Июль», как-то не соответствуют моменту. Даже я, человек, который вручную косит траву своему коню, который пилит и колет каждый год дрова для своей печки, который пишет длинные тексты без намека на сюжет, даже я могу иногда чувствовать абсолютную несовременность. Все эти перечисления, лопаток, широких, как мир, бугров под хвосте, что жиреют в сласть, копыт круглых, ровных, как такыр Все это объективация. Это то, что скрывает от вас истинного коня Феню. Надо искать что-то покороче и повыразительнее. Где мой верный Гугл? Я погружаюсь в разнообразное описание славных коней. Обращаясь к своему коню Тарлану, богатырь Ер Таргын, например, восклицает: Ты мой короткозапястый конь, узкопоясничный конь, мой широкогрудый конь, высокоголовый конь, ведь обращения. обращение. Да сколько же отзвучавших тысячи лет назад лошадиных имен дошли до нас? Вот этот тарлан узкопоясничный, боевой и той, грустный, плачущий на похоронной процессии славного палоса сына Ивандра, Целующий в печали одр своего господина Буцефал, названный так из-за пятна на ноге, напоминавшего голову быка. Бурушка-косматушка или Муромца, которую он в сердцах называл то «волчьей сытью», то «травяным мешком», то и изменным». Светлые бурноногий и звуконогий Ксанф Гектора, который человеческим голосом напророчил своему хозяину смерть. Этот Ксанф или Ксантос почему-то в лицевом летописном своде Ивана Грозного выпрягается из колесницы, седлается и меняет имя и пол. Сам же Ектор, потребными и верными оружия сии всюду окрест утвердися, на конь свой взыде именем Галатея. Или это две разные лошади, поскольку Галатея убивают во втором сражении до схватки с Ахиллом. В общем, я тут не разобрался толком. Гораздо проще с теми конями, имена которых сразу высечены в камне, тут разночтений быть не может. Вот четко и ясно названы кони тюркского кагана Кюльтигина на могильной стеле, конь Аксиз, на котором каган сражался с агузами и заколол девять мужей, и серый скакун Башгу, носивший хозяина в битве с тюргешами. Много всего можно надыбать интересного, пока ищешь пример подходящего описания. А сам еще даже толком не понимаешь, чего конкретного тебе хочется. Как ты сам видишь коня. Каким хочешь его видеть, что силишься различить в нем, что остается невидимым? Первый месяц после приезда Фени, глядя на него, идущего, стоящего, с движущимися с подшкурой мышцами, я иногда ловил себя на том, что мысленно разделываю его. Конина темная, тяжелая, грубая, сытная. Если кормить собак конины, они звероватые становятся. Ловил себя, смущался, отводил взгляд и старался сменить направление мыслей. Но потом снова невольно возвращался к этому. Таким несколько варварским способом Феня начал свое превращение из картинки в конкретного живущего рядом со мной зверя. А что вы смеетесь? Даже я, пилищий дрова и топящий печку, живу в постмодернистском мире, как и вы. Даже для меня, часто бродящего по окрестным лесам и полям с биноклем и фотоаппаратом, животные и птицы — прежде всего картинки. И чтобы нарушить привычку воспринимать феню как картинку, я вспоминаю варварскую молодость своего мира. Вспоминаю охоты, развешенные на обломанных нижних сучках деревьев тяжелые ноги и ребра оленей. Вспоминаю пьяняющий запах свежей убойной крови, лоснящейся жиром и испачканной бурым свои ладони, на которые сам смотришь с удивлением, а потом вытираешь и штаны. Я вспоминаю, из какого множества сложно устроенных и вкусных вещей состоят животные. Вспоминаю азарт преследования. Радость и печаль обладания мертвой добычей, тяжесть разделки, полноту насыщения и пугающее сознание того, что ты устроен почти точно так же, как тот, кого ты употребил в пищу. Недавно обнаружил, что, уставившись на фенину сухую морду, ощупываю свои лицевые кости, скулы, нос, надбровные дуги, нижнюю челюсть. Ощупываю в задумчивости удивление от того, какие мы похожи и разные с ним. И мой конь постепенно вылезает из картинки наружу. Радует и пугает этим. Толику Фролову руку ампутировали. Кони растерзали лимону за прелюбодеяние. Съели анфа, сына Автоноя, и главка, сына Сизифа. Тот же Буцефал до того, как стал служить Александру Великому, жрал преступников, сидя в клетке. И я разделывал и ел коней и других животных. Мы, наконец, встречаемся с ним по правдешнему, Тихие, мирные, доброжелательные, но состоящие из плоти, крови и всяких жизненных диких инстинктов. Встретились. И остается только проблема описания. В описании также нужно выйти за пределы картинки. Вот описывается конь хакасского богатыря. «Из пасти его исходящее дыхание, и белый туман, превратившись, расстилается. Из груди его исходящий пар, в синий туман, превратившись, распространяется». Интересно, как различают дыхание из пасти и дыхание из груди. Еще я прочитал, что из прирученных человеком животных только два обладают теплым дыханием — конь и овца, у остальных дыхание прохладное. К белой степи подойдя, луговому луню уподобляясь, кружа поряд. В синюю степь войдя, словно птица пустельга с трепетом пролетают. Вас это, может быть, не цепляет, но у нас рядом с домом над полями можно летом заметить и луней, и пустельгу. Луни совсем светлые, за исключением кончиков крыльев, которые они при парении держат чуть приподнятыми, широкой галочкой. Они парят низко, поэтому мне легко представить, как хакасские скакуны поплыли над травой, не касаясь земли а пустельги периодически зависают в воздухе и отчаянно трепещут крыльями на одном месте, нацеливаясь, наверное, на добычу или что-то выглядывая по попристальнее. Мне приятно смотреть и на тех, и на других. Я вот еще немного погуляю по окрестностям с биноклем, высматривая птиц, еще погляжу, как ходит по выпуску конь-феня, а потом вы не сможете сравниться со мной в таких делах, как чтение Бунина, например. Поцелуй ли вам представить татар-лакеев с лошадиными глазницами? То-то же. А я скоро смогу. Странная информация попалась про коня, принадлежавшего алтайскому богатырю Карамасу. Этот скакун был с обратной шерстью. Как хочешь, так и понимай. Надеюсь, к нашему коню Фени это не относится. В русских былинах ничего интересного не нашел, там вообще кони не описываются, там все внимание на причиндалах. А и тут старый казак да Илья Муромец стал добра коня тут он заседлывать. На коня накладывает потничек, а на потничек накладывает войлочек. Потничек он клал, да ведь шелковенький, а на потничек подкладывал подпотничек. На подпотничек седло клал черкасское, а черкасское седлышко не держано. И подтягивал 12 подпругов шелковых, и шпилечки он втягивал булатные, и стремяночки покладывал булатные, пряжечки покладывал он золото. Если убрать уменьшительно-ласкательные суффиксы, добавить звуковые эффекты и быструю нарезку — то просто сборы героев на решающие сражения в боевике начала нулевых», когда с соответствующими звуками затягивается шнуровка, липучки, вставляется пистолет в кобуру, магазин в автоматическую винтовку, нож в ножны и прочее. А еще забавно, что потничек укладывается под подпотничек. Логичнее было бы поменять их или местами, или названиями. Хотя подумалось, что подпотничек может быть назван так из-за размеров, а не по месту расположения относительно потничка. Рыбаки же называют мелких лещей подлещиками, а мелких язей под язиками. Но вы меня не собьете. Я чую, что подобрался близко. Скоро я смогу найти такое описание, что поможет вам более или менее адекватно представить себе нашего коня. А пока еще в памяти всплыло, как мы с Женей Веселовским однажды искали коня. Перегреблись через залив Телецкого озера и ходили-бродили полдня в тех местах, где находится усть реки Чулышман. Коня не нашли, потому что, оказывается, его просто украли. А потом мы забрели попить чайку на остров Камайн, к Саше Гилеву. «Ты, я слышал, женщину себе нашел. «Что, какая она?» — спросил Саша. Меня долго не нужно было просить. Наш с Любой Роман был в самом разгаре, а сами мы с ней были в разлуке, и я скучал. Я взахлёб перечислил Саше все ее достоинства и черты характера. Назвал город, из которого она приехала, рассказал о её родителях, умение играть на гитаре и петь упомянул возраст, факультет, на котором она учится в университете, и перешел к внешности. «А что, она какая хоть?» — спросил с нотками непонимания Саша. Я по второму разу пустился в подробное описание, но снова впустую. «А так-то, что она за человек?» И тут вмешался Женя Веселовский. «Знаешь, Саш, спокойная такая, я видел». Что-то сразу щелкнулось, зубчики зацепились за зубчики, колеса завертелись, и наступило понимание. Саша заулыбался. О, это хорошо. Повезло, считай. Молодец, молодец. Видно было, что он действительно рад за меня. Вот и с конем Феней хочется по существу и покороче, без всех этих крепких сухожилий, широких ноздрей и стелющихся гриф. Это, в конце концов, просто оскорбительно, переходить на сантиметры обхвата или длины, если мы хотим видеть друг друга как братьев по планете и вступать друг с другом в субъект субъективные отношения. Так ведь? А мы именно в такие отношения и планируем вступить с нашим конем. А вот и нашел, наконец, слава Гуглу. Нашел в якутском сказании Алонха. Отличное описание нашего коня. Вот слушайте. С кроншнепом птицей на ушах, кукушкой птицей на загривке, сарычем птицей на лопатках, селезнем птицей на крупе, голубем птицей на бедрах, серыми зайчатами на подколенках. Это какая-то просто колыбельная. Она способна убаюкать любое желание визуализации образа старого доброго коня Фени. Этот образ невозможно воплотить в кино даже Кире Муратовой. Он кастрирован, суставы его разбиты после прыжков через препятствия, он шарахается от любого движения руки. Одна нога совсем кривая. Он был списан с трейбори, не подошел для выездки и был отдан в прокат. За неуживчивость и кусачесть был списан окончательно на пенсию и провел последний год, стоя в одиночестве и не общаясь с другими лошадьми. Но дух его крепок, он не смирился, не сдался, он не позволит оскорбить себя жалостью, и на него приятно смотреть, когда он несется по выпасу, подняв хвост. Даже восьминогого коня Одина с Лейпнера и то умудрились превратить в картинку, сначала на средневековых миниатюрах, а затем и в современных артах. А безвестные создатели древнего якутского сказания, наверное, серьезно бились против объективации животных, предвосхищая идеи постгуманистов. И им это удалось. Как бы то ни было, я рад, я очень доволен, что смог, наконец, адекватно описать феню, хоть вам и придется, пожалуй, вооружиться определителями птиц, почитать что-то по биологии краншнепа, сарыча и кукушки, понаблюдать этих пернатых в природе, чтобы создать в голове истинный образ нашего коня. В конце месяца я съездил в Алмату в командировку, а когда вернулся домой и вошел в Леваду к коню, он встал на дыбы. Что это значит? Он радуется тебе, уверенно сказала Любка. Мне бы хотелось тоже так считать. Но я усомнился.